Глава шестнадцатая. Нерестилище. Десятая фаза ведения. История болезни Кроу. Из записи доктора Юджина Т. Таппена. Настало время, когда я спробовал все выходы из той огромной галереи, в которой моя собственная пещерка была лишь крошечным тупичком. Я исследовал большинство из них. Но скука — могущественная сила, с которой нельзя не считаться. А смертная скука моей маленькой пещерки смогла бы выгнать в неизведанные подземелья даже самого робкого человека даже такого которого прошлые события уже предупредили о возможном несчастье говорят что из двух зол лучше то которое знаешь однако всегда ли это верно я ни за что не хотел бы еще раз увидеть пещеру с белой травой а одна мысль об озере клыкастых лягушек заставляла мои волосы встать дыбом Точно так же никакие уговоры не убедили бы меня снова наведаться к бездонной пропасти, куда я сбросил камень в глупой уверенности, что смогу таким образом измерить ее глубину. Идея еще разок навестить кальцевый лабиринт с его удушающими ветрами казалась мне ничуть не более привлекательной. Чтобы развеять изнурительную скуку, мудрее будет предстать перед еще неизвестным мне злом тех коридоров, в которые пока еще не ступала моя нога. Вот так и вышло, Что с кусочком мела, засунутым в карман уже почти развалившихся штанов, я вошел в первый из немногих оставшихся туннелей, ответвляющихся от огромной галереи. Меня ничуть не смущало то, что бог рук предостерегал меня против этого хода. Полагаю, что его предостережение и стало наиболее притягательным во всей затее. Но в этой огромной норе все оказалось по-другому. Здесь не ощущалось ни сухости кальцевого лабиринта, ни сырости скользкого хода к бурлящему озеру лягушек. Нет, воздух здесь казался пригодным для жизни, или я уже начал приспосабливаться к жизни под землей. От этой галереи не отходили боковые туннели, и когда я внимательнее рассмотрел стены, то пришел к заключению, что тут не участвовали ни время, ни природа. Во-первых, здесь не оказалось сталагмитовых натеков, А во-вторых, здесь виднелись следы, которые могли быть лишь результатом добычи полезных ископаемых. Я прошел примерно полмили по туннелю, держась главного ствола и не обращая внимания на сотни меньших боковых ходов, когда увидел ступени. Их было семь, вырезанных в массивной скале, темный базальт в противоположность известняку. Они вывели меня в другую галерею, находившуюся на более высоком уровне по сравнению с первой. Эта галерея тоже была из базальта, а ее пол медленно, но неуклонно поднимался вверх, что заставило меня бессознательно ускорить шаги. Казалось, чем ближе я подходил к верхнему миру, тем более убыстрялся мой шаг. Ха, как будто могла существовать хоть какая-то надежда на то, что я найду выход из тюрьмы, созданный моим собственным рассудком. Я замедлил шаги, когда мне послышался какой-то звук где-то впереди. Я замер, пытаясь услышать, не повторится ли этот звук. И он повторился. Уже более тихий, но тем не менее вполне узнаваемый. Звучала одна из тех хвалебных песен, которые я часто слышал раньше. Я не двигался, пытаясь уловить последние ноты, но песнь затихла. И все же мне показалось, что я услышал какой-то странный шепот, приглушенное, еле слышное эхо. Как ни странно, Мне вспомнились голоса юных хористов, поющих в унисон в каком-нибудь огромном гулком соборе. Сначала я сказал себе, что это, вне всякого сомнения, замирающее эхо более громкого звука. Но по мере того, как я все дальше и дальше шел по галереи, шепот становился все громче и громче, вместо того, чтобы затихать. Вскоре он стал еле слышимым, превратился в раскатистый гул. Эффект которого можно достигнуть, играя нижние ноты на гитаре в эхо эхокамере. И все же, как ни парадоксально, я не мог бы сказать, что я что-то слышу. Как будто внутри меня ударили по какому-то глубоко скрытому камертону, звук от которого одновременно отразился как в моем сознании, так и в подсознании. В моем мозгу всплыл затасканный термин «телепатия» и тут же исчез. Я был совершенно убежден, что мой разум сейчас был не в состоянии дать сколько-нибудь точное объяснение этому явлению, неважно, какое из моих пяти пошатнувшихся чувств или их сочетание воспринимало это явление. Я не мог позволить себе поверить в вещи, которые твердо считал фантазиями, вещи, которые я отнес к фантазиям задолго до того, как впервые увидел статуэтку в музее в Роткаре. Именно к такой категории я тогда относил телепатию. Я вполне мог бы и дальше размышлять об этом, если бы ход моих мыслей не был нарушен. Базальтовая галерея внезапно вышла в большой зал. для того чтобы обойти пещеру понадобилось бы должно быть не меньше ста лет, что делало ее второй по размеру после того громадного подземелья, где стоял серый каменный лухиб. ее границы непременно затерялись бы во тьме, если бы не огромный куполообразный свод, который так же как и свод в пещере белой травы был тут и там испещен большими островками светящихся лишайников. Простираясь вдали вверх, эта таинственно светящаяся крыша затем спускалась вниз, излучая свет, который бледно-оранжевым и желтым озарел центр пещеры. Огромный квадратный участок со ступенями, ведущими гигантскому чашеобразному углублению по меньшей мере тридцати ярдов поперечнике Это углубление было заполнено чем-то выглядевшим как чудовищная масса сероватого студенистого желе, колыхавшегося изнутри и живущего собственной жизнью. Сначала я разрывался между двумя решениями: следовало ли мне без промедления покинуть это место или же спуститься по ступеням и осмотреть странное вещество в огромной чаше. Потом я заставил себя вспомнить, что это лишь очередная серия бесконечного сна или продолжительной галлюцинации. Всё это время Странные звуки не смолкали. Наоборот, они стали громче, и теперь в них явно чувствовался страх. Да, страх. Я отчетливо ощущал резкий диссонанс, нарушивший то, что было совершенной, пусть и чужой для меня гармонией. Я добрался до последней ступени и уставился на сероватую колеблющуюся гору студенистых шаров в огромной каменной чаше. Они выглядели точь-в-точь, точь, как груды икры лягушек-переростков — где каждая кринка была размером с футбольный мяч, и... лягушачья икра! Боже, лягушачья икра! Но что же это за лягушки, которые мечут такую икру? Подавив естественное отвращение я наклонился и поднял одну из тяжелых икринок, ощутив ее клейкую текстуру и различив сквозь полупрозрачную оболочку смутное очертания напоминающее что угодно, только не головастика. Да это нерождённое существо, плавающее в тошнотворной плазме, больше всего походило по форме на зародыш. Сначала я автоматически связал эту икру с теми кошмарными лягушками в озере у водопада, но теперь, ощутив в ладонях тепло этой икринки, слыша в голове таинственные песни, я понял, что это не так. Нет, кем бы эти существа ни были, они никак не могли быть потомством неземноводных тварей в нижнем туннеле, никого-либо подобного. Но чьим же тогда? В воздухе уже некоторое время раздавались дикие заливистые триели, которых я не замечал, размышляя о странной природе блестящих шаров. Став еще громче, звук вынудил меня вбежать обратно по ступеням и в страхе скорчиться на земле над этим ужасным нерестелищем. Тут у меня в мозгу точно сверкнула ослепительная вспышка. Все случившееся, сложилась в единую логическую картину. Все оказалось просто. Я увидел в этой крепче углублении существ, которые каким-то образом знали о моем вторжении и боялись меня. Но если столь дикая теория верна, как же тогда быть с их родителями? Знали ли они тоже о моем присутствии в их нерестилище? С внезапным ужасом я понял, что так и есть. Они выражали свой протест в неистовых трелях демонической ярости. И еще страшнее оказалось случившееся потом то, что заставило меня как одержимого понестись прочь от этого нерестилища и в ужасе, превратившем мой мозг в безвольный студень, нырнуть обратно в базальтовый туннель, преодолеть точно в замедленном кошмарном сне семь ступеней и, задыхаясь, бежать в собственную пещерку. Добравшись до нее, я забился в темный угол, Отослав прочь служильчков в честной на надежде, что без их предательского присутствия я смогу остаться незамеченным. Они должны были прийти за мной. Я был уверен в этом. Так же уверен, как убийца, который слышит шум погони, преследующий его по пятам, как узник, скуляющий в своей камере в тени виселицы. В конце концов, разве я не был узником? В тот самый миг, когда истина молния озарила меня, Я невольно содрогнулся, потрясенный. Я выронил живую трепещущую икринку и смотрел, как она падает вниз, разрывается, разбрызгивая вязкую плазму, и в жидком катаболизме стекает на нижнюю ступень. В тот же миг, когда икринка взорвалась с тысячи вязких капель, с чудовищного свода сорвался пронзительный кровожадный крик разъяренных родителей. кошмарное обещание. Теперь я знал, что певцы странных песен «Тхун А» отомстят.